Глава 29. Смерть майора. Можно было бы отдыхать, потому что наступила суббота, выспаться наконец, потом либо ничего вообще не делать, устроить праздник лени, или же заняться домашними делами, которых куча накопилась. Катя пошла по самому лёгкому пути, выспалась и долго лежала в постели, изучая потолок над головой. Страшилин не звонил, на выходные не намечалось никаких следственно-оперативных действий, а значит, можно расслабиться и заняться собой и домом. Катя встала, не спеша позавтракала, сварила себе крепкий кофе в кофеварке. Что на очереди у нас? Стирка в стиральной машине или пылесос? Или всё же поход по магазинам? В грядущей зиме купить себе обновок, тёплых вещей? Однако все эти планы проплывали мимо, как облака, и растворялись в белом высоком потолке потому что мысль Кати на самом деле занимала то, что она узнала накануне. Она вспомнила сестру Пинну у одинокой часовни на фоне впавшего в литаргический сон фабричного пейзажа промзоны и внезапно ощутила острую тревогу. И то же самое странное чувство, как и там, на месте. Ветер тогда ещё прошумел и затих, ворон каркал на ветке. «Чушь, конечно, это всё». Но что может скрываться под словом «скверно» — убийство, однажды оставленное безнаказанным? Но то происшествие на ринге во время боксёрского матча признали несчастным случаем. Катя налила себе ещё кофе. Она размышляла. «Страшилин не звонит, неизвестно, чем он занят. Но о чём же займусь я в свой выходной?» Через 20 минут она уже одевалась. Куртку потеплее, джинсы, кроссовки — Нашла на комоде в коридоре ключи от машины и гаража. Маленькая, почти игрушечная машинка «Мерседес Смарт», купленная Катей пополам со своей закатычной подругой Анфисой Берг, скучала в тёмном гараже и несказанно обрадовалась, пикая сигнализацией и мигая фарами. Неделю назад машинкой пользовалась Анфиса и оставила полный бак горючего, так что на заправку надобность ехать отпала. Катя не любила заправок, потому что там следовало идеально парковаться, чтобы получить порцию бензина. А парковалась она, увы, уже некуда, в крифе и в кось. Гораздо лучше ощущала она себя на дороге. Пусть и скорость, не бог весть какая, зато едем, едем, едем. Внезапно, уже на середине пути туда, Катя поняла, что никакой навигатор не поможет ей найти ту часовню. То место, где они встретились и струпинно. Катя помнила лишь название Каблукова и то, что они проезжали железнодорожную станцию, свернув с Ярославского шоссе. Так же поступила и она. Попав в пределы маяка, просто свернула с шоссе в сторону Каблукова и увидела сначала комфортабельный и ухоженный посёлок. Затем она проехала мимо Высококесарийского монастыря. Он возник словно по мановению волшебной палочки. За поворотом дороги. Зелёные крыши, купола, белый собор. В выходные у монастыря очень оживлённо. Гораздо больше людей, чем в будни, когда они приезжали сюда со Страшилиным. Полно припаркованных машин и туристических автобусов. Катя пыталась вспомнить, как они ехали от монастыря в Каблуково. Ведь именно тут им объяснили, как проехать до часовни. И хотя они долго кружили и плутали по просёлочным дорогам, Страшилин всё же добрался туда. Неужели она не доберётся? Спросить, что ли, дорогу? Но Катя лишь упрямо уставилась в свой навигатор и направилась, как ей показалось в тот момент, в нужную сторону. И точно. Через какое-то время она выехала к железнодорожному переезду и снова свернула. Нет, в тот раз никаких рельс они не пересекали. Они ехали параллельно путям и попали в промзону. Вот она, промзона. Но это не то место. Тут уже много участков расчищено и много чего строится». А в том месте всё заброшено, всё застыло, как налинялая гравюря. Ещё через полчаса поисков, понимая, что бензина у неё остаётся не так уж много, только до местного ОВД добраться, Катя сдалась и решила поспрашивать местных. Она проехала медленно мимо автобусной остановки. Никого. И машин тут нет, и домов в округе. Внезапно, на своё счастье, она услышала позади треск скутера. Катя остановилась, опустила стекло и помахала рукой. Мальчишка на мотороллере, без шлема, в развивающейся пузырём за спиной ветровки, ехал быстро, однако притормозил. «Помоги, пожалуйста», — крикнула Катя, стараясь перекричать треск мотора. «А чего, сломались? Ой, какая тачка смешная!» «Нет, заблудилась. Тут где-то часовня должна быть новая, недавно построенная, никак не найду». «А, смерть майора!» Это вот туда и направо, а потом налево. «Как ты сказал? Смерть кого?» «Майора», — повторил пацан. «У нас тут фабрика старая была. И так то место называлось. Вам туда, потом направо и налево. Нет, снова направо». Он деловито махнул рукой. И поддал газу, обгоняя Катин Мерседес. Указания не бог весть какие точные, и всё же Катя их послушалась. А что было делать? Она поехала по дороге, свернула направо. Очутилась в узком ущелье между кирпичных стен старых фабричных корпусов. И сразу же поняла, нет, это не та дорога, которой они ехали в прошлый раз со Страшилиным. Это другой путь. Она достигла развилки и снова очутилась на железнодорожном переезде. Только пути тут ржавые, заросшие травой. Этой колеёй давно уже никто не пользовался. Так налево или направо. Она свернула направо, поехала вдоль путей, миновала ещё несколько разрушенных фабричных цехов и поняла, что вот сейчас она заблудилась уже окончательно и, возможно, даже не найдёт обратной дороги на шоссе. Это заброшенная промзона. Этот разрушенный производственный муравейник, обречённый на слом. Каркнул ворон. Катя не видела, где хоронится птица. Тут ведь ни одного дерева, лишь кирпичные выщербленные стены, проломы окон зияющие ворота старых складов. И внезапно она выехала на расчищенный пятачок и увидела ту самую часовню. Она подъехала в этот раз к ней сзади, а вон и та самая бетонка, которой они со Страшилином добирались в прошлый раз. Катя обогнула здание и остановила машину. Она не выходила из салона. Часовня была закрыта и вокруг никого. Ни монахинь, ни строителей. Катя разглядывала здание. «Добротная, красного кирпича. Часовня небольшая. Вообще, как объяснить себе тот факт, что она одна в свой выходной приехала сюда, на это место? Зачем? Что она ожидала тут увидеть? Сестру Пинно? Но тут никого. Вон на дверях часовни большой новый замок. Как там этот мальчишка сказал? Место фабричное и называется «Смерть майора». Причём тут какой-то майор. Катя сделала несколько снимков часовни на свой планшет. Потом завела мотор и тихо тронулась по бетонке, решив заехать в местное ОВД. Все контакты со здешними сотрудниками вёл Страшилин, но сейчас Катю это не устраивало. Занявшись собственными изысканиями в свой выходной, она желала получить от своих коллег из маяка ответы на интересующие её вопросы. К её удивлению по бетонке она быстро добралась до шоссе, увидела железнодорожную станцию, тут они тогда проезжали со Страшилином. Потом поворот на маяк. Здесь уже начал выручать навигатор. И вскоре она подъехала к зданию местного отдела полиции. В Выходной тут тихо. И в дежурной части тоже. У мониторов Катя увидела помощника дежурного и того самого участкового, который помогал Страшилину в поиске свидетелей в посёлке. Помощник дежурного и участковый пили кофе из термоса и жевали бутерброды, живо что-то обсуждая. Катя подошла к стойке дежурной части. Участковый окинул её взглядом и узнал, Ей не потребовалось даже предъявлять удостоверение. «Добрый день, коллеги», — поздоровалась она. «Опять к нам. Кофе хотите?» — радушно предложил участковый. «Не откажусь, спасибо. Как дела по убийству Уфимцева продвигаются?» «Ни шатка, ни валка пока», — признался участковый. «Шеф ваш, Страшилин Андрей Аркадьевич, поручениями отдельными меня загрузил. На всё время нужно». «Посёлок Маяк ведь раньше очень спокойным местом был, да?» — поинтересовалась Катя. «Ни одного убийства. Кражи из домов случались, это точно. Но ни убийств, ни разбойных нападений — этого не было никогда. Я вот сейчас мимо вашего монастыря проезжала. Старушки там в основном. Христова невеста», — усмехнулся участковый. «И наши старушки туда со всей округи ходят. В часовню? В какую часовню?» Ехала мимо сейчас. Часовня в промзоне заброшенной. И довольно далеко от монастыря. А, это. Её только в этом году построили. Монастырь построил? Вроде какие-то спонсоры для монастыря. Больно далеко. Добираться неудобно. Там вокруг всё скоро ломать начнут. И строить новое. Да, это я понимаю. Мне паренёк дорогу показал там. Потому что я немного заблудилась среди старых цехов и переездов. Так вот, он как-то странно назвал это место, смерть майора. Смерть майорша, поправил участковый. Майорша? Ну, у нас тут такое бывает. Названия местные дают. Например, Сергунин пруд, где рыбак был знаменитый. Ни одного пескаря не поймал за всю жизнь. Но каждое утро на пруду судочкой небо коптел. А при чём тут майорша? спросила Катя нетерпеливо. А, это я еще пацаном бегал сказал участковый. «Фабрика тогда работала. Так вот, там женщину на улице у корпусов нашли мёртвую, а при ней удостоверение майора милиции. Убитую? Нет, мёртвую. Так и пошло с тех пор в народе, смерть майорша. Я особо-то не интересовался никогда. Отец мой больше знает, он в то время тут в ОВД работал. Там вроде дело какое-то было, то ли о расхитителях, то ли о контрабанде». «Нельзя мне поговорить с вашим отцом?» — спросила Катя. «Пожалуйста, он дома сейчас, в огороде возится». Участковый глянул на часы, сказал дежурному. «Я отъеду ненадолго, буду на связи». «Я на машине», — сказала Катя. «Я вас потом довезу, куда скажете». Участковый сел к ней в «Мерседес». «Ох машинка! Маленькая, а внутри просторная», — сказал он, вытягивая ноги. «Вас как зовут?» — спросила Катя. Олег Гуляев. отца вашего? — Сергей Петрович, только можно вопрос? Вы ведь по делу об убийстве приехали, да? При чем тут место это? Там же одни развалины. — Меня название поразило, — призналась Катя. — А кем работал ваш отец в УВД в то время? — Начальником отдела кадров. Они ехали, и участковый показывал дорогу. Мимо посёлка Маяк, но не к речке, где санаторий. И не в сторону Каблукова а в направлении шоссе, вдоль которого, как водится в подмосковных деревнях, выстроились дома частного сектора. Остановились возле добротного двухэтажного дома из силикатного кирпича. Участковый открыл калитку. «Проходите. Пап, это я. К тебе гости тут из нашего главка. Побеседовать хотят». Катя очутилась в осеннем саду. Яблонь сливы. Пахнет дымом. На участке отец Гуляева. Крепкий 70-летний старик в старой куртке и резиновых сапогах жёг палую листву. Катя отметила, в этом деле об убийстве очень много пожилых свидетелей и очевидцев. Ну да, видно случай такой. «Добрый день», — она представилась. «Сергей Петрович, не поможете? Нужна ваша консультация». «Всегда рад. Олег, что застыл? Угости девушку яблоками, свои и домашние. Вымой сначала». «Спасибо за яблоки», — Катя замахала руками. «Потом, ладно». «Сергей Петрович, что за случай у вас тут был в районе, на фабрике, связанный со смертью майора милиции?» «Майора милиция? «Смерть майорши», — громко подсказал участковый, ринувшийся трясти ближайшую яблоню и собирать урожай для Кати. «Ах, это...» «Да, я тогда как раз работал в отделе», — старик вытер потный лоб. «Что за история? Печальная. Работники фабрики нам позвонили». Мол, женщину мёртвую нашли возле одного из цехов, а при ней удостоверение сотрудника милиции, майора по званию. Но наши сразу туда поехали. Оказалось, да, майор милиции, откомандированный МВД в наш отдел на спецоперацию. На спецоперацию? На какую? Это потом уж только выяснилось. Когда сюда, к нам, понаехали из министерства, спецоперация по линии ОБХСС, Дело потом было громкое. Там почти всю шайку накрыли по контрабанде золотых изделий ювелирных. Тут у нас фабрика, так? И один из цехов занимался изготовлением печатей, штампов для учреждений. Так они что придумали? Эти цеховики организовали подпольное производство клейм для золотых изделий. Но это уж после выяснилось, через несколько месяцев, когда дело к развязке шло. У нас столько слухов по этому поводу ходило. Здесь, в нашем районе, никого тогда так и не задержали. А почему? Скрылись они. А майор милиции, эта женщина, её убили? Нет, не убили. Я вам даже фамилию её скажу. Помню. Надежда Крылова. Она у нас тут всего неделю работала. Ну, по линии цеховиков. А умерла она скоропостижно. Скоропостижно? Инфаркт. Прямо там, на улице, у цеха. Сердце у неё бедной, не выдержало. «Может, всё-таки это было убийство?» «Нет». Старик покачал головой. Экспертизы провели и всё проверили. Пришли к выводу, естественная скоропостижная смерть. Перетрудилась она, бедняжка. Нервы. Такая работа не для женщины. Вот сердце и не выдержало. Инфаркт. «Это мы, старики, инфаркты можем переносить». Так уж организм приспосабливается в старости. А молодые и люди среднего возраста нет. Сколько их, сорокалетних, от инфаркта-то мрёт? Так и там получилось. Лето было-то жаркое, это я помню, дышать нечем. Кондиционеров этих мы тогда и знать не знали, и ведать не ведали. И место то с тех пор зовётся смерть Майорша? Так с фабрики пошло, а теперь и фабрики нет, а название осталось». «Там часовню построили», — сказала Катя. «Это что же получается в память об умершем сотруднике милиции?» «По этому поводу ничего не могу вам сказать. Олег, а что там, часовня сейчас?» — окликнул старик сына участкового. «Да, пап, новая совсем. Не знаю, может, родственники у той надежды крыловой деньги собрали, да и построили. Сейчас ведь так делают». Катя записала имя и фамилию майора ОБХСС. «Ведь их расстреляли потом всех», — сказал старик. «Кого?» «Ну, этих, кого поймать сумели, всю группу, цеховиков». «А что вы хотели?» «Контрабанда золотом, дело-то расстрельное. А смертную казнь тогда, 30 лет назад. У нас ещё никто не отменял. Кушайте яблочки, поздний сорт, сладкие, как мёд». Подошёл участковый и протянул ошеломлённый Кате пакет, полный осенних яблок.